Глава 38. Гнев и вспыльчивость он сам признавал в себе. Но в Эдикте оправдывал с разбором и то, и другое, обещая, что вспышки его будут недолгие и безвредны, а гнев справедлив. Когда из Ости не выставили лодок, чтобы встретить его у входа в Тибр, он напал на остийцев с такой яростью, словно они, как он сам говорил, разжаловали его в солдаты, а потом вдруг всех простил, и чуть ли не извинялся перед ними. Тех, кто не вовремя подходил к нему, при народе он отталкивал своей рукой одного писца из казначейства, потом одного сенатора приторского звания он без вины и, не слушая оправданий, отправил в ссылку за то, что первый слишком ретиво выступал против него в суде, когда он еще был частным человеком, а второй в бытность свою, эдилом, Наказал съемщиков из его поместья за противозаконную продажу вареной пищи и прибил вступившегося за них старосту. За это он даже отнял у Эдилов надзор за кабаками. Примечание. О продаже вареной пищи смотри главу о Тиберии. Глупости своей он также не скрывал. Правда, в нескольких мелких речах он уверял, будто он нарочно притворялся глупцом, так как иначе не остался бы жив и не достиг бы своего положения, однако никого этим он не убедил, так как немного спустя появилась книжка под заглавием «Вознесение дураков», в которой говорилось, что «притворных глупцов не бывает». Примечание. Любопытный образец этой притворной глупости Гиршфельд усматривал... В поставленной Клавдием в 1939 году надписи «Юлия Друзилле, дочери германика Цезаря, Тибери поставил в честь божества родительницы, где он, дядя, называет родительницей собственную племянницу», — приведено Смилдой.